Глава вторая. Черные сырые комья земли пополам с дерном фонтанчиками вырывались из ямы, иногда достигая лошадиных копыт. Тогда лошадь пятилась. Она являла собой грустный контраст великолепному милорду. Эта трудяга преклонных лет по имени Клементина была хронически печальна. Ей даже не было любопытно, зачем это ее хозяину вздумалось копать землю в лесу. В ее усталых глазах читалась безнадежная уверенность. Счастье он не выкопает, сколько бы ни старался. Молодая обаятельная женщина со славянским лицом, жена хозяина Марта, говорила этой кобыле. «Только бы он не напутал, Клементиночка, только бы не напутал. У него уже волдыри, небось, на ладонях, а лопата одна. Понимаешь, этот план...» Марта держала в руках прямоугольный кусок парусины с чертежом. Он ветхий совсем. Какой-то важный значок мог стереться, а в нем, может, все дело. Прямой угол вроде правильно мы отмерили, но что означает вот это «О» — альха, осина, олива, орешник? Тебе, конечно, желательно, чтобы это был овес, да? Но он-то тут при чем? Если не угадали мы, тогда все зря». Тогда «о» будет означать простоволосились. «Это кто там каркает?» — раздался мужской голос снизу. «Да я уже нащупал брезент, если хочешь знать». «Нет, в самом деле...» «Желтоплюш, ты гений! Убери лопату, я к тебе прыгаю!» И Марта без раздумий сиганула к своему потному и перепачканному землей «желтоплюшу», чтобы обнять его, а потом вместе извлечь наружу объект их поисков и усилий. То был обтянутый брезентом короб в половину среднего человеческого роста. Счастливые они смеялись, откидываясь на края ямы, и не спешили вскрыть короб, будто им достаточно было самого факта находки. Старая Клементина отворачивалась, не разделяя их энтузиазма. Находку предстояло тащить не им, а ей, как и весь прочий скарб бродячих артистов. Хорошо еще, что на время раскопок ее выпрягли из повозки, которая стояла поодаль, уронив оглобли. В этот момент все трое услыхали выстрел и замерли. «Охотники!» — произнесла Марта, вслушиваясь в раскаты эха. «Хорошо бы, да вряд ли», — негромко отвечал Желтоплюш. «Странятся охотники этого леса, не доверяют ему». «Спасибо, конечно, что он сберег нам отцовы наследство, но чем скорее мы уберемся отсюда, тем лучше будет». «Тогда я запрягаю старуху». Марта уже выбиралась на поверхность и замерла опять. Вдали бабахнула еще дважды. «Вот черт! Желтоплюш, там на плане отмечен ручей. Это близко. Клементина долго не протянет, если ее не напоить». «А раньше ты о чем думала?» — поприкнул ее муж подавая короб наверх. «А если накроют нас?» «Ну, прости, даже если это разбойники, нам нечего трусить. Мы же не золото выкопали».